Ну что, красавчики, гусятки, молокососы, — думал он, — улыбайтесь, млейте, вспоминая прелести ваших любовниц. Смотрите, получше запоминайте, ибо вам их больше не видать. И пользуйтесь, наслаждайтесь сегодняшним днем, ибо боюсь, что впереди у вас не так-то уж много счастливых дней. Ваши красивые безмозглые головы скоро треснут, как пустой орех под каблуком. Подобно тигру, который, убрав страшные когти, забавляется со своей жертвой, Артуа то и дело обращался к братьям Доне с ласковым словом, бросал им на ходу веселую шутку, а те, со дня своего чудесного спасения из подстроенной Робером ловушки у стен Нельской башни, питали к нему самые дружеские чувства и искренне считали себя его должниками. Когда куртеш остановился на главной площади города, братья Доне пригласили Робера Артуа распить с ними жбан местного молодого вина. Поднимая бокалы, молодые люди обменивались шутками. «Пейте, милые братцы, пейте», — твердил про себя Артуа, — «запоминайте хорошенько вкус этого вина». А вокруг них, залитая солнцем таверна, дрожала от радостных криков и удалых возгласов. В ликующем городе сновали взад и вперед торговцы, как в дни ярмарки, и от замка к церковной ограде безостановочно двигалась толпа, заставляя свиту придерживать коней. Огромные полотнища многокрасочных тканей, украшавшие оконницы, бились по ветру. Прискакавший галопом всадник сообщил, что королевский кортеж приближается, и суматоха еще усилилась. — Поторопите людей! — обратился Филипп Пуатье Готье готье Оне, который, услышав о приезде королевы, поспешил к своему господину. Затем Филипп обернулся к дяде Карлу Валуа. — Мы подоспели как раз вовремя. Королеве не пришлось нас ждать. Карл Волуа, весь в голубом бархате, с побагровевшим от усталости лицом, молча наклонил голову. Он прекрасно обошелся бы и без этой сумасшедшей скачки, и был поэтому в самом угрюмом расположении духа. Звонарь ударил в соборные колокола, и медный гул прокатился вдоль городской стены. Кортеж тронулся по Амьенской дороге. Робер Артуа решительно приблизился к лицам королевского дома и поскакал бок о бок с Филиппом Пуатье. Пусть Робер лишили законных прав на наследство, но он как-никак доводится к королю-родственникам и его место среди коронованных особ Франции. Глядя на тонкую руку Филиппа Пуатье, сжимавшую поводья воде темно-рыжего коня, Робер думал — Ради тебя, мой тощий кузен, ради того, чтобы отдать тебе франш-конте, у меня отняли Артуа. Но раньше, чем наступит завтрашний день, твоей чести будет нанесена такая глубокая рана, от которой ты не так-то легко оправишься. Филиппу графу Пуатье и супругу Жанны Бургундской был двадцать один год. И физическим своим обликом, и душевными качествами он резко отличался от всех прочих членов королевского дома. В нем не было ни красоты, ни властности отца, ни тучности и запальчивости дяди Карла Луа. Высокий, худощавый, с тонким лицом, с неестественно длинными руками и ногами. Филипп говорил ясным, суховатым голосом, был скуп на жесты. Все в нем — черты лица, скромная одежда, вежливая, размеренная речь, все свидетельствовало о решительном нраве, о рассудительности, когда голова управляет движениями сердца. Уже теперь, несмотря на молодость, он был в государстве крупной силой, с которой приходилось считаться. На расстоянии одного лье от Клермона Оба кортежа свита английской королевы и французских принцев встретились. Восемь глашатые французского королевского дома выстроились вдоль дороги и, подняв вверх трубы, бросили в небеса протяжный унылый зов.